Глава вторая. Арчи посмотрел на часы. Почти полночь. Он занес палец над браслетом, но не решился позвонить Сицилии. Слишком позднее время. Впрочем, завтра выходной, и, возможно, девушка еще не легла спать. Но могла задержаться в апартаментах родителей, а он не хотел мешать ей общаться с семьей. Откинулся на подушку, закинув руку за голову, вглядываясь в темный квадрат потолка. О чем бы он ни думал, его мысли рано или поздно постоянно перескакивали на Цилли. Казалось, он знал каждую черточку ее лица, каждую родинку, знал ее аромат, знал, что когда она злилась, то принималась безумно эмоционально жестикулировать, а когда смеялась, в ее темных глазах сверкали задорные искорки. Браслет Арчи издал тихий писк, и парень тут же ответил. «Цили? разбудила? Шепотом произнесла Сицилия, а Арчи невольно улыбнулся. «Нет, я не сплю. Ты где?» «Стою у тебя под дверью. Выйдешь на секундочку?» Он бросился к входной двери, забыв нацепить футболку. Так и предстал перед девушкой в одних шортах. Она улыбнулась, невольно опустив взгляд на его торс, но тут же сделала вид, что смотрит в сторону. Арчи протянул руку, привлекая Цили к себе, и поцеловал ее в висок. «Держи!» – она протянула ему сверток с чем-то ароматным. «Мама дала с собой. Там парочка стейков. Думаю, твой папа будет рад». «Цилли, это слишком дорогой подарок!» – покачал головой парень и даже поднял руки вверх. «Я не могу взять!» Девушка нахмурилась и упрямо тряхнула копной блестящих каштановых волос. «Не можешь взять?» С каких это пор твои накачанные руки не могут удержать какой-то несчастный сверток?» Она закатила глаза и чуть толкнула друга плечом. Прошла в прихожую и положила сверток на табурет у входа. Отсалютовала правой рукой и хотела уйти, но Арчи схватил ее за запястье. «Я провожу тебя», — полголоса произнес он, заглядывая в глаза цвету молочного шоколада. «Даже не оденешься?» — хмыкнула Сицилия. Арчи предпочел бы избавиться и от того, что было на нем надето в тот момент, но быстро схватил футболку и закрыл дверь, стараясь не разбудить отца. Они покинули трехэтажный многоквартирный дом, в котором Арчи и Бену Уорреном выделили крохотную квартиру и направились к следующему зданию, точной копии этого трехэтажного уродливого сооружения. «Я бы и сама дошла», — улыбнулась Сицилия, Но Арчи знал, что ей нравилось проводить с ним время, и это было взаимно. «Не стоит тебе бродить одной по нашему району в такое время», – покачал головой парень. «Осталось бы у родителей, а утром приехала». Цель скривилась. «Нет уж, за эти пару часов семейного ужина меня и так достали разговорами о женихах. Слушайте, это еще и утром желания нет». Арчи напрягся и сцепил ладони в замок за спиной. «А что там с твоими женихами? Кто-то появился на примете?» Он знал, что отпрысков семей приближенных к правителю, женили без их согласия. Кого подберут, тот и станет парой. «Сплюнь! Пока что система слепа ко мне, и я этому несказанно рада. Совершенно не собираюсь заводить семью!» Поморщилась Сицилия. Арчи знал и об этом. И именно по этой причине так и не мог признаться Циле в своих чувствах. Но не только ее нежелание вступать в отношения вынуждало его молчать. Социальное неравенство никто не отменял. Он был выходцем из простой рабочей семьи, а Сицилия – наследница одного из советников правителя Элла Роуз. Им никогда не позволят пожениться. Арчи проводил Цилли до квартиры, расположенной под самой крышей. Она открыла дверь в свое крохотное жилье и сняла грубые ботинки. Подняла голову, немного смущенно, глядя в темно-карие глаза лучшего друга. — Спокойной ночи, Арчи! — чуть улыбнувшись, произнесла Сицилия. А он едва сдержался, чтобы не поцеловать ее. — До завтра!